Возродить былой союз православия с самодержавием. В частности, в ноябре 1918 года такой собор состоялся в Томске, находившемся в то время под властью Колчака. В этом сборище участвовали 13 архиереев, 26 священнослужителей и мирян. Было образовано временное высшее церковное управление ВВЦУ. Власть которого распространялась на епархии Сибири, Приуралья и других районов страны, временно захваченных Колчаковскими бандами. Участники уже соборов с специальным посланием призвали верующих к вооружённой борьбе против советской власти и к поддержке правительства Колчака. Особенно много антисоветчиков в священническом и епископском сане Собралось на юге страны захваченным Деникинцами. Все они жаждали непосредственного участия в свержении советской власти. В мае 1919 года с санкции генерала Деникина в Ставрополе был созван церковный собор в составе 11 архиереев, 23 священников и 22 мирян, среди которых были только представители свергнутых эксплуататорских классов. Созданное псевдособором временное высшее церковное управление на юго-востоке России помогало Деникину удерживать власть на захваченных им территориях. Находилось оно при ставке главнокомандующего добровольческой армии, сначала Деникина, а затем Врангеля. К концу 1919 года к Деникинцам сбежала почти третья епископата Русской Православной Церкви, занимавшийся активной антисоветской деятельностью. Главную роль в этом сборище воинствующих церковников-антисоветчиков играл митрополит Антоний Храповицкий, реакционнейший иерарх черносотенцев, богослов-консерватор, баллотировавшийся на поместном соборе 1917-1918 годов в патриархи, и не попавший на этот пост только волею жребия. Им сотрудничали митрополит Платон Рождественский, архиепископы Анастасия Грибановский и Евлоги Георгиевский, епископ Гермоген Максимов и другие политиканствующие иерархи. Все они были убеждёнными монархистами, консерваторами, традиционалистами и мечтали о восстановлении союза православия с самодержавием. В храмах под ведомством священных игумен-владык службы совершались по старой церковной традиции, кое-то вероучение тщательно берегались от новшеств. Однако читавшиеся там проповеди были не столько религиозными поучениями, сколько меcingовыми речами на антисоветские темы. Свержение самодержавия и победа социалистической революции характеризовались в них как падение святой православной Руси, а контрреволюционеры воспевались как идейные борцы за веру самоотверженные сыны русской православной церкви. Своё основное время и иерархи антисоветчики уделяли не проповедям, а откровенно подстрекательским акциям. Вот, например, как описывала эмигрантская печать деятельность епископа Гермогена Максимова, который подвязался к генералу Краснову. Поездка на фронт, посещение военных школ, Веседы свои сковыми частями, издании и рассылка по полкам пасторских посланий с призывом твёрдо держаться завета в родной старины, и собравшись силами вместе с добровольческой армией идти на Москву для освобождения пленённой родины и поруганной веры, стало теперь предметом его особых забот. Тем же занимались и другие архиереи, находившиеся в расположении белых армий. После разгрома Граби армии Деникина красноармейскими войсками ВВС перешло в услужение к Врангелю. Перебравшись в Крым, оттуда антисоветски настроенные иерархии священников вместе с остатками разгромленных белых армий бежали за рубеж, унося с собой злобу на советскую власть и жажду реванша. Там они создали не только православные приходы, но и церковные объединения. Но об их дальнейшей судьбе мы поговорим особо. Здесь же подведём итог сказанному выше.